Глава 6. Монастырь был расположен в невысоких горах близ фьорда, так что почти при всяком ветре рокот прибоя на берегу заглушал шум соснового леса, покрывавшего северные и западные склоны холмов и заслонявшего вид на море. Кристин видела церковную колокольню над лесом, когда плыла здесь по фьорду вместе с Эрландом но из их намерения совершить паломничество в эту монашескую обитель, основанную прадедом Эрланда, так ничего и не вышло, хотя Эрланд несколько раз говорил, что это надо бы сделать. Кристин не приходилось бывать на побережье возле Рейнского монастыря до тех пор, пока она не пришла, чтобы остаться здесь навсегда. Она думала раньше, что жизнь здесь, должна быть такой же, как та, что была ей знакома по женским монастырям в Осло или на Баке, но здесь многое было иначе и гораздо спокойнее. Здесь сестры-монахини поистине умерли для мира, а Батиса Фрурагнхильд хвалилась тем, что вот уже пять лет, как она не бывала в городе, и что за это время ни одна из ее монахинь не переступала к границе монастырских владений. Здесь не брали детей на воспитание, а в ту пору, когда Кристин прибыла в Рейн, в монастыре не было и послушниц. В течение многих лет ни одна девушка не пыталась вступить в эту монашескую общину, так что минуло уже шесть зим с тех пор, как младшая из членов монастырского совета, сестра Боргхельд Марселина, была пострижена в монахине. Моложе всех годами была сестра Туритт. Но она была послана сюда на шестом году жизни своим дедом, священником церкви святого Климента, очень суровым и строгим человеком. Кроме того, у девочки от рождения были парализованы руки, и вообще Турит была убогая. Потому-то ее сделали рясофорной монахиней, как только она достигла положенного возраста. Теперь Турит было уже 30 лет. Она была очень болезненной, но личико у нее было прелестное. С самого первого дня своего появления в монастыре Кристина изо всех сил старалась услужить сестре Турит, потому что та напоминала ей ее собственную сестричку Ульфхильд, которая умерла такой юной. Отец Элиф говорил, что низкое происхождение не должно быть помехой девушкам, желающим вступить в эту обитель, чтобы служить Богу. Однако так уж повелось со времени основания монастыря в Рейне, что туда поступали почти одни только дочери и вдовы могущественных и родовитых мужей из Тронхеймской области. Но в тяжелые и беспокойные времена, наступившие в стране после смерти блаженной матери Хокона Холлига, набожности среди знати, по-видимому, значительно поубавилась Теперь о монашеской жизни помышляли по большей части лишь дочери горожан и зажиточных крестьян. Да и те охотнее шли в монастырь на Баке, где многие из девушек обучались благочестию и женскому рукоделию. Сестры-монахини были из простых семей, отрешение от мира не было таким уж суровым, да и самый монастырь лежал не так далеко от проезжей дороги. Вообще-то, Кристин нечасто случалось беседовать с отцом Эйлевым, И вскоре она поняла, что положение священника в монастыре было и трудным, и двусмысленным. Хотя Рейн был богатым монастырем, и в общине едва набиралась половина того числа монахинь, которых в состоянии был прокормить орден, денежные дела монастыря находились в большом беспорядке, и сводить концы с концами было довольно трудно. Три последних аббатиса, отличавшиеся благочестием, но нежизненной мудростью, Вместе со всеми членами своего монастырского совета руками и ногами отбивались от необходимости подчиниться власти архиепископа. Они даже не желали слушать его отечески доброжелательных советов. А священниками в монастырской церкви из числа орденских братьев-монахов на Теутре и Мюнкобе всегда назначали людей старых, чтобы не давать пищу злым языкам но и они были всего-навсего сравнительно деятельными управителями, которые пеклись лишь о земном благополучии монастыря. Когда король Скиули воздвиг прекрасную каменную церковь и отдал свое родовое поместье монастырю, то все дома были сначала сложены из бревен и тридцать зим тому назад сгорели дотла. Тогдашняя аббатиса Фру Эутхильд снова начала возводить постройки, но уже из камня. К ее времени относятся множество улучшений в церкви и красивое помещение монастырского совета. Она съездила также в генеральный капитул ордена при главном монастыре в тарте бургунском и привезла из этого путешествия великолепную дарохранительницу слоновой кости, которая и до ныне стоит на омвоне близ главного алтаря. Этот ковчежец – лучшее украшение церкви, достойное хранилище тела Христова гордости святыня святых монахинь. Фру Эутхильд умерла, окруженная ореолом славы за набожность и добродетель, но неумелое ведение ею строительных работ и безрассудная купля-продажа земель подорвали благосостояние монастыря, а последующие аббатисы не способны были исправить причиненный ущерб. Кристин так никогда и не узнала, каким образом отец Эйлиф попал туда в священники и управители. Но она все-таки поняла, что с самого начала и Аббатисы, и сестры-монахини неохотно и недоверчиво приняли белого священника. Положение у отца Эйлева было не из легких. Ему надлежало быть священником и духовным пастырем-монахинь, содержать в порядке имущественные дела монастыря и его отчетность и при всем том признавать верховную власть Аббатисы, право самоуправления монахинь, право надзора оббатата стеутры да еще поддерживать дружбу со вторым священником церкви монахом истеутры большую службу сослужили ему здесь и его почтенный возраст и молва о его незапятнанной высоконравственной жизни равно как и его смиренное благочестие и осведомленность в каноническом праве и в законах страны но все таки ему приходилось быть крайне осмотрительным во всем своем поведении. Он жил вместе с другим священником и с церковными служками в маленькой усадьбе к северо-востоку от монастыря. Там давали пристанище монахам, наезжавшим изредка с разными поручениями из Теутры. Кристин знала, что если доживет до того времени, когда Николаус будет посвящен в духовный сан, то и ей доведется послушать, как ее старший сын отправляет обедню в здешней церкви. Сначала Кристин, дочь Лавренса, приняли в Рейне на правах мирянки, живущей при монастыре, но вскоре ей было дозволено носить одеяние, сходное с монашеским, серо-белую шерстяную рясу, правда без мантии, белый головной платок и черное покрывало. Это произошло после того, как Кристин перед фру Рагнхельд и сестрами-монахинями в присутствии отца Эйлева и двух монахов из Теутры дала обет целомудрие, послушание Аббатисе и сестрам и в знак отречения от всех земных благ отдала свою печать в руки отца Эйлева, разбившего ее в дребезге. Предполагалось, что спустя некоторое время она исходатайствует пострижение в монахини, но Кристин все еще было трудно не думать слишком много о прошлом. Для чтения в монастырской трапезной в часы еды Отец Эйлиф перевел на норвежский язык книгу о житии Христа, сочинение главы Ордена Миноритов, высокоученного и набожного доктора Бонавентуры. И Кристин слушал и чтение этой книги, и глаза ее наполнялись слезами при мысли о том, сколь велико должно быть блаженство тех, кто смог возлюбить Христа и Матерь Божью, кресты страдания, бедности смирения, так как это описано в книге. Но в это же время она невольно вспоминала тот день в Хюсабю, когда Гюнильф и отец Эйлиф показали ей латинскую книгу, с которой была переведена теперь их монастырская. Это была маленькая пухлая книжица, написанная на очень тонком и ослепительно белом пергаменте. Кристин никогда бы не поверила, что телячью кожу можно так выделать. В книге были чудеснейшие картинки и заставки, Окраски сверкали словно драгоценные камни в золотой оправе. Гюнюль, смеясь рассказывал тогда о том, как они после покупки этой книги остались без гроша в кармане, и им пришлось продать кое-что из платья и кормиться Христа ради вместе с нищими в монастыре, пока они не узнали о прибытии в Париж нескольких духовных лиц из Норвегии, у которых и взяли деньги взаймы. А отец Эйли слушал Гюнюльфа и поддакивал ему со своей спокойной улыбкой. Когда сестры-монахини после раннего утреннего богослужения возвращались обратно в спальный покой, Кристин оставалась в церкви. Летом по утрам церковь казалась ей мирной и уютной, но зимой там было страшно холодно, и ей было жутко одной в темноте среди всех этих надгробных плит, хотя она не отрывала глаз от маленькой лампады, постоянно теплившейся перед реликварием из слоновой кости со святыми дарами внутри. Но и летом, и зимой, стоя в своем уголку на клиросе, она постоянно думала о том, что в этот же час Ноква и Бьергюльф тоже бодрствуют и молятся о душе своего отца. И как раз Никулауста и просил ее читать эти молитвы и покаянные псалмы в одно время с ними каждое утро после раннего богослужения все время, все время стояли они оба перед ее взором такими, какими она видела их в тот дождливый серенький день, когда была у них в монастыре. В тот день Николаус вдруг очутился перед ней в приемный, такой странно высокий и чужой в серо-белом монашеском одеянии, с руками спрятанными под мантией. И ее сын, такой похожий и в то же время совсем другой. Его сходство с отцом, Вот что так сильно поразило ее. Она словно увидела Эрлэнда в монашеской рясе. Она беседовала с сыном, рассказывала по его просьбе обо всем, что произошло в усадьбе с тех пор, как он покинул дом. А сама все ждала и ждала. Под конец она робко спросила, скоро ли придет Бьергюльф. «Не знаю, матушка», — отвечал он. Немного погодя, он добавил. Бьоргюльфу стоило тяжкой борьбы склониться перед своим крестом и служить Богу, и его как будто устрашило, когда он услыхал, что ты здесь, устрашило, что это разбередит много старых воспоминаний. Она сидела смертельно удрученная и, слушая Никулауса, молча глядела на него. Лицо его очень загорело, а руки огрубели от тяжелой работы. Он с легкой улыбкой упомянул, что вот теперь ему все-таки пришлось научиться ходить за плугом и работать косой и серпом. Ночью на постоялом дворе Кристин не спалось, и она поспешила в церковь, как только зазвонили к раннему утреннему богослужению. Но монахи стояли таким образом, что ей лишь немногих удалось разглядеть в лицо, и ее сыновей среди них не было. На следующий день она ходила по монастырскому саду вместе с братом Бельцом, который там садовничал, и он показывал ей множество редких растений и деревьев, которыми славился этот сад. Пока они бродили по саду, тучи рассеялись, выглянуло солнце и приятно запахло сельдереем, луком и тимьяном, а большие кусты желтых лилий и ярко-голубых аквилегий, высаженных по углам цветников – засверкали усыпанные тяжелыми дождевыми каплями. Тут подошли ее сыновья. Они появились вместе из маленькой сводчатой двери каменного дома. И когда Кристину видала двух высоких, одетых в светлое братье, вшедших к ней по дорожке меж яблонями, ей показалось, что она на пороге райского блаженства. В общем-то, они мало беседовали между собой. Бьергюль почти все время молчал. Теперь, когда он сделался совсем взрослым, он стал настоящим богатырём. Долгая разлука словно обострила зрение Кристин. Только теперь она поняла до конца, какую борьбу пришлось вынести, и, наверное, всё ещё приходится выносить этому её сыну, когда тело его вырастает, становится большим и сильным, и когда он, обретая всё большую внутреннюю прозорливость, чувствует, как слепнут его глаза. Он спросил про свою кормилицу. Кристин сообщила, что Фриды вышла замуж. «Бог да благословит ее», — сказал монах. «Славная женщина, а для меня она была доброй и верной матерью-кормилицей». «Да, сдается мне, что она была тебе матерью даже больше, чем я», — удрученно молвила Кристин. «Малое утешение оказывало тебе мое материнское сердце в тех суровых испытаниях, которые были неспосланы тебе в юности». Бьергюль тихо ответил, «Я благодарю Бога за то, что врагу рода человеческого никогда не удалось склонить меня к столь недостойному мужчине поступку, как искушение вашего материнского сердца, хотя я и хорошо чувствовал ваше сердце. Но я видел, что вы и без того тянете слишком тяжелый воз, а после Бога мне тут помогал Никулаус, спасавший меня всякий раз, когда я готов был впасть в искушение. Больше об этом они не говорили, как не говорили о своей жизни в монастыре и о том, что они дурным своим поведением навлекли на себя немилость. Но, по-видимому, братья были очень рады, услыхав о намерении матери, вступить в Раинский монастырь. Когда Кристин после утренней молитвы проходила через спальный покой и видела лежавших попарно в постелях на соломенных мешках сестер-монахинь, одетых в платье, которые они никогда не снимали, она думала о том, как не похоже должно быть она на всех этих женщин, которые с юных лет только тем и занимались, что служили своему создателю. Мирская суета напоминает господина, от которого нелегко убежать, стоит только хоть раз покориться его власти. Она, конечно, не стала бы спасаться бегством от мирской суеты, но ее просто выгнали, как жестокий хозяин выставляет за дверь отслужившую свой век служанку. А теперь ее приняли сюда, как состоятельный господин принимает старого служаку и, давая ему приют и пищу, Из милосердия не заставляет работать по многу изнуренного и одинокого старого человека. Крытая галерея вела из спальни монахинь в Ткацкую. Кристин сидела там в одиночестве и прела. Рейнские монахини славились своим льном, и те дни летом и зимой, когда все сестры монахини и сестры белицы выходили работать на льняные поля, считались в монастыре почти что праздничными в особенности же день, когда они дергали лён. Заготовлять лён, прясть ткать полотно и шить из него церковные одеяния – вот было главное занятие монахинь в часы работы. Никто здесь не переписывал и не украшал заставками книг, как это с большим умением делали сестры монахини Восла под руководством Фру Груа, дочери Гютерма. Не очень-то много упражнялись здесь и в искусном шитье шелком и золотом. Через некоторое время Кристин с радостью услышала шум пробуждающегося монастырского подворья. Сестры-белицы пошли в поварню, чтобы состряпать еду для челединцев. Сами монахини, если только они бывали здоровы, никогда не притрагивались ни к еде, ни к питью, не отстояв поздней обедни. Когда в монастыре бывали больные, то после того, как звонили к первому часу, Кристин шла в больничный покой, чтобы сменить сестру Агату, или какую-нибудь другую монахиню, находившуюся там в это время. Бедняжка-сестра Турит часто лежала там. Скоро наступит радостный для Кристин час утренней церемонии в трапезной, которая следует за третьим часом молитвы и обедней для монастырской челяди. Каждый день Кристин одинаково радовалась этому торжественному обряду. Трапезная находилась в сложенном из бревен доме, но все же была очень красивым покоем и все женщины монастыря ели там вместе. монахи не за верхним столом, где на почетном месте восседала абатиса и где, кроме Кристин, сидели также три старые женщины-мирянки, вкупившиеся, как и она, в монастырь. Сестры-жебелицы располагались гораздо ниже. После окончания молитвы вносили яство и питье, и все в благопристойном молчании спокойно ели и пили в полной тишине. Часто одна из монахинь читала вслух из какой-нибудь священной книги, и Кристин думала, что если бы в миру люди могли бы трапезовать столь же благопристойно, то они бы лучше понимали, что еда и питье – дар Божий. Доброжелательнее относились бы к своим ближним и меньше бы думали о том, чтобы накопить побольше добра для себя и близких своих но и сама она думала иначе в те времена когда накрывала на стол для оравы озорных и шумных мужчин которые смеялись и кричали за едой а в это время под столом чавкали собаки и высовывая морды получали в подачку либо кости либо пинки смотря по расположению духа и ее сыновей. Гости не частоо бывали в монастыре изредка то одна то другая ладья с людьми из усадеб знати приставала к берегу фьорда и женщины с детьми, мужчины и молодые люди поднимались наверх в Рейн, чтобы навестить ту или иную родственницу, живущую в монастыре. Бывали там и доверенные лица из монастырских усадей и с островов, а также время от времени наезжали посланцы из Теутры. В праздники, справлявшиеся с особой пышностью, в дни богородичного богослужения, в праздник тела Христова, в день святого апостола Андрея, В монастырскую церковь стекался народ из ближайших приходов по обоим берегам фьорда. В обычное же время обедни посещали лишь те из арендаторов и работников монастыря, которые жили поблизости, но они не заполняли всего обширного пространства церкви. Бывали там еще бедняки-нищие, которые в дни заупокойных поминовений получали пиво и еду согласно завещаниям богатых людей. Да и вообще они почти ежедневно приплетались в Рейн, усаживались закусывать у стенки поварни и останавливали выходивших во двор монахинь, чтобы потолковать с ними о своих горестях и немощах. Больные, калеки и прокаженные сменяли друг друга. Страдавших проказой было особенно много, но, по словам фру Рагнхельд, так всегда бывало на побережье. Приходили издольщики просить о всяческих льготах и отсрочках платежей. У этих тоже находилось что порассказать о своих невзгодах и трудностях. Чем более жалкими и несчастными были эти люди, тем более откровенно и бесстыдно делились они с сёстрами-монахинями своими делами. Причём они охотно винили других в своих несчастьях, а на языке у них всегда были елейные речи. Не мудрено, что в часы отдыха и в часы работы в Ткацкой монахи немного говорили о жизни этих людей, А сестра Турдис даже однажды проболталась, Кристин, что во время совещаний в Монастырском совете о торговых сделках и тому подобных делах, беседа монахинь часто сворачивала на пересуды о людях, замешанных во всем этом. Из слов сестер монахинь, Кристин могла понять, что обо всех делах, о которых им доводилось судачить, они слышали только из уст самих этих людей да еще знали кое-что от братьев-бельцов, бывавших внизу в долине. Хвалили ли люди самих себя, порочили ли своих соседей, монахини одинаково верили всему. И тогда Кристин с досадой вспоминала о всех тех случаях, когда ей приходилось слышать, как безбожные братья-бельцы и даже нищенствующий монах-брат Ангрим называли женские монастыри «гнездом сплетен», а сестер обвиняли в том, что они с жадностью внимают всяким слухам и непристойным речам. Даже те самые люди, что приходили в монастырь и протрубили своей болтовней уши фру Рагнхельд или какой-нибудь из сестер, если им удавалось вовлечь ее в разговор, порицали монахинь за то, что те беседовали между собой о жалобах, доносившихся до них из того мира, от которого они сами отреклись, Это казалось ей похожим на россказни о привольной жизни обитательниц монастыря. Их распускали люди, не раз получавшие из рук сестер-монахинь, лакомые куски и ранний завтрак, в то время как сами служительницы Бога говели, бодрствовали, молились и работали, прежде чем встретиться в трапезной для первого торжественного принятия пищи. И потому все время до своего пострига Кристин с душевным благоговением служил и сестрам. Она думала, что хорошей монахиней ей видно никогда не стать, для этого она слишком расточила свои способности к сосредоточенности и благочестию. Но она постарается стать столь смиренной и твердой в воле, насколько хватит милости Божией. Дело было в конце лета 1349 года. Два года она жила уже в Рейнском монастыре, и к Рождеству ей предстояло пострижение в монахине. Она получила радостную весть о том, что оба ее сына будут сопровождать аббата Юхансена в Рейн, когда тот прибудет к торжественному обряду ее посвящения. Услыхав о намерении своей матери, брат Бьоргюль сказал, «Сон мой сбывается. В этом году мне дважды снилось, что мы оба свидимся с нею до Рождества. Хотя в точности так, как мне привиделось, оно не может быть, потому что во сне я видел ее воочию». Братник Никулаус тоже был очень рад, но одновременно дошли до нее и другие не столь утешительные вести о нем. Он учинил насилие над несколькими крестьянами у Стейнкера. Крестьяне эти вели с монастырем тяжбу, оправя на рыбную ловлю, и когда однажды ночью монахи застали их за опустошением монастырского садка с лососями, братник улаус отколотил одного из них, а другого сбросил в реку, и тут же тяжко согрешил, осквернив свои уста проклятием.